Глава 31. Данил. Я смотрел на Янтарину, и в душе все переворачивалось от нежности к ней. Она стала моим наваждением, моей одержимостью. И совсем недавно я даже сам не представлял, что способен на такие глубокие чувства по отношению к женщине. Близость между нами истерла все грани, и с каждым днем моя привязанность к ней становилась все сильнее. Это было похоже на сумасшествие, но именно эту девушку я видел в качестве своей супруги, с ней хотел прожить эту жизнь и состариться в окружении наших детей, а затем и внуков. Мы стали единым целым, и мне хотелось, чтобы все об этом знали. До системы латана осталось лететь не более пяти дней, а потом я бы хотел войти в новую жизнь вместе с Янтариной, но вот как рассказать ей об этом... «Просто не представлял!» Внезапно в двери моей каюты постучали. Подумав, что это пришла янтарина, подскочил с кровати и, радостно улыбаясь, поспешил навстречу. Но едва увидел на пороге своего заместителя Олега, улыбка сползла с моего лица. «Что-то случилось!» — нахмурившись, уточнил я. «Данил, нам надо поговорить!» — послышалось в ответ. Кивнув, пропустил его к себе и закрыл дверь. «Присаживайся», — показал взглядом на кресло, а сам присел на кровать, отставляя в сторону ноутбук. Мой друг сел и, внимательно посмотрев на меня, вздохнул. Так больше продолжаться не может. «В смысле? Мы скоро будем у рактанов «И?» «О твоем романе с Янтариной и известной всей команде. За вашими спинами перешептываются. Вас обсуждают. Я хочу узнать твои планы. Олег был напряжен как никогда. «Как только дары и деньги окажутся у нас, все завертится как снежный ком, и остановить его будет невозможно. Скажи, насколько серьезны твои отношения с этой девушкой?» «Очень серьезны», — вздохнув, признался я. «Это точно не мимолетное влечение. Я люблю ее и хочу, чтобы она стала моей спутницей жизни». «Ого!» — присвистнул Олег. «А янтарина как относится к тебе?» «Думаю, я ей нравлюсь», — пожал плечами. «К сожалению, нельзя узнать, о чем думает другой человек. Но мое сердце подсказывает, что она неравнодушна ко мне. Нам хорошо вместе, мы идеально подходим друг к другу. И когда наедине веришь, нам даже слова не нужны, потому что хватает одного взгляда, чтобы понять, о чем думает другой». «Мы ничего о ней не знаем». «Кто она? Откуда? Ты уверен, что интарина поймет нас и согласится проследовать вместе с нами в новую жизнь?» «Не знаю», — покачал головой. «Я и сам последние несколько дней все время думаю об этом». «Данил, времени не осталось. Нам не нужны сюрпризы. Поэтому ты должен решить, как быть дальше. Твоя внезапная любовь может стать весьма серьезной проблемой». Мы столько мечтали о свободе, и нельзя допустить ошибки. Не сейчас, пойми. Ведь нам осталось сделать только шаг. Я все понимаю. Но я отказаться от Янтарина не могу. Это то же самое, что разделить душу на две части. Я встал и прошелся по узкой каюте. Но ты прав, тянуть нельзя. Времени не осталось. Завтра я поговорю с ней. Ты уверен? Ты так доверяешь Янтарине? «Выбора у меня нет. Главное, не соверши роковую ошибку. Помни, что цена будет очень велика». Олег поднялся, пожал мне руку и под мое молчание вышел, оставив в раздумьях, согласится ли она полететь с нами, поймет ли, поддержит. Взяв ноутбук, открыл карту пути с расчетами При хорошем раскладе до нашего нового дома мы долетим очень быстро. По дороге будут всего две планеты, одна из которых являлась торговой. Нам обязательно надо ее посетить. Список того, что необходимо купить, был весьма объемным. Мой взгляд упал на внутренний мессенджер команды. Под аватаркой Янтарины, несмотря на позднее время, мигала зеленая кнопка. Я не смог удержаться и отправил ей короткое сообщение. «Не спишь?» — ответ пришел незамедлительно. «Нет, но уже собираюсь». «Хочу тебя видеть!» — быстро набрал на клавиатуре и, не раздумывая, нажал на кнопку «Отправки». «Я тоже соскучилась, но увидимся завтра. Целую». «Целую!» — ответил я, чувствую, как на лице невольно расплывается улыбка. «Сейчас все мои мысли были о чем угодно, кроме дела». Выключив ноутбук, убрал его на столик и, растянувшись, закрыл глаза. Человек никогда не знает, что его ожидает за очередным поворотом судьбы. Я встретил свое счастье там, где не думал, но упускать его не собирался. И твердо решил, что завтра поговорю с Янтариной и все ей объясню.